Подмигивали шустрые магнаты из-за деревьев синих, высовывали из-зати огнины и зартов своих горячих. Выписывались буквами теми на коре деревьев светящиеся иероглифы, да все самые древние преддревние, сложные присложные, неведомые и самим китайцам. Таки иероглифы, что тайны великие и страшные открывают. Душа замирает от сна такого, а видеть его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 Норфуше те спать уже не хочется. Глянула она на окно замёрзшее, солнцем озарённое и вспомнила сразу какое воскресенье сегодня. Запрыгала на месте, в ладоши хлопнула. Подарочек, напомнило солнышко. Напомнили узоры морозные на стекле, а главным подарочек. Взвизгнула Марфуша от радости и испугалась тут же, а час-то который Выскочила в рубашечке ночной, с косой расплетённой, растрёпанной за перегородку, на часы глянула. Полдесятого всего-то. Перекрестилась на иконы. Слава тебе, Господи. Подарочек-то токмо в 6 вечера будет. В 6 вечера, в последнее воскресенье Рождества. Да что ж тебе не спится-то? Мама недовольно приподнялась на кровать. Заворочился, засопел носом лежащий с мамою рядом отец, да не проснулся. Вчера поздно пришёл с площади Мюской, где торговал своими портсигарами деревянными, а ночью опять стучал стамеской, мастерил колыбельку для будущего братца Морфошинова. Зато бабка на печи сразу проснулась, закашляла, захрипела, сплюнула бармача. Присвитая Богородица: "Прости нас и помилуй". Увидела Марфушу, зашипела: "Что ж ты смея отцу спать не даёшь?" Закашлялся и дед в углу своём, за другой перегородкой. Марфуша в уборную скрылась, от бабки подальше, а то ещё волосы вцепится. Бабка злая, а дедуля добрый, разговорчивый. Маманя серьёзная, но хорошая, а папаня молчаливый, да хмурый всегда. Вот и вся семья Марфушина. Справила нужду Марфуша, умыла лицо, на себя в зеркало глядя, дравится Марфуша себе самой: личика белое, без веснушек, волосы русые и ровные, гладкие, глаза серые в маму, нос маленький, но не курносый в папу, уши большие, дедушкины, а брови чёрные, бабушкины. В 11 лет свои Марфуша умеет многое: учится на хорошо, С умной машиной на ты, по клавише печатает слепую. По китайски уже много слов знает. Маме помогает, вышивает крестом и бисером, поёт в церкви, молитвы легко учит наизусть. Пельмени лепит, полы моет, стирает. Вытянула из стакана свою щётку зубную в виде дракончика жёлто-красного, оживила, напоила зубным эликсиром, сунула в рот. Прыснул дракончик на язык, мятным приятным, набросился на зубы, заурчал. А Марфушенька тем временем расчёску в волосы запостила. Занялась расчёска слоёная работу свою привычной. Поползла жужа по русым волосам Марфушиным. Хороши волосы у Марфуши, гладкие, длинные, шелковистые. Одно удовольствие расчёски по таким полозить. Расчесала она их вернулась к макушке и принялась косу заплетать. Марфушенька щётку дракончика из арта в рот выплюнула, промыла, в стакан поставила. Подмигнул ей дракончик зубачист глазком огненным и застыл до следующего утра. А уж на кухне бабушка неугомонная зовёт суетиться. Марфа, ставь самовар. Сейчас, баб, крикнула Марфуша ответно, расчёску китайскую поторопила. Куайяр. Китайский. Быстрей. Заурчала расчёска громче, замелькали мягкие зубы её в волосах русых по быстрее. Выбрала морфуша бантик оранжевый и пару вишенок. Дождалась, пока расчёска дело своё доделает, и через перегородки на кухню. По плечу морфуша наполнить самовар полуторавёдерный, налила воды, бересту подожгла, кинула в жерло чёрное, а сверху шишек сосновых.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 Катание на санках с Воробьёвых гор. Почин учащихся 62-й школы зашла морфуша на последний листок. Учащиеся церковно-приходской школы номер 62 решили и в светлый праздник Рождества Христова продолжить патриотическое вспомоществование большевскому кирпичному заводу по государственной программе Великая русская стена. Не успела в личные новостушки соскочить, а сзади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 Хороший дедушка у Марфуши, добрый он и разговорчивый. Много, ох, много повидал, много по рассказывал внучке о России, и про Смуту красную, и про Смуту белую, и про Смуту серую. И про то, как государьев отец Николай Платонович Кремль побелить приказал, а мавзолей со Смутьяном красным в одночасье снёс.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 Ведь за стеною великой тиберпантия каяанны, который газ наш незаконно сосут. Католики лицемерны, протестанты бессовестны, буддисты безумны, мусульмане злобны и просто безбожники растленные. Сатанисты, которые под музыку проклятую на площадях трясутся. Наркомы отморожены, садомиты ненасытны, которые друг друга в тёмные попы буравят.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 теребильными машинками. Снились мегаананисты морфушенки уже дважды. Ловили её в подвалах тёмных, лезли в писю железными крюками, электрическими. Страшно. Марфа, сходи за хлебом. Ну вот, придётся на улицу идти. Не охота, конечно, с утра, да делать нечего. Натянула морфуша кофту, накинула шубку свою стареньку, из которой уж выросла Снула ноги Валентии серые, платок пуховый с печки стянула, на голову накинула. А бабка ей рубль серебряный суёт. Возьмёшь белого ковригу до да чёрного четвертинку. Сдачу не забудь. И мне папироску купи, внученька, подкручивает усы дед. Весь дом и так прокурил, ворчит бабка, платок на морфушеньке завязывая. А дед весёлый бабку пальцем в бок. Ох, дедки, мы в Бангкоке. Здрадевает бабка, плюётся. Чтоб тебя, чёрт старый, обнимает её дед весёлый сзади за плечи худосочный. Не шепи, змея Тимофеевна, уже с пенсии я тебе насыплю. Ты насыпишь, пылесос Иванович. Жди, отпихивает его бабка, но дед ловко целует её в губы. Ах ты волк крованой Смеётся бабка, обнимает его и целует ответно. Морфуша за дверь выходит. Лифт по праздникам не работает, не велено у правый городской. Спускается Морфуша с девятого этажа пехом, варежкой красной по стенам изрисованным шлёпая. Грязновато на пролётах лестничных, мусор валяется, лежит говно кренделями под засохшими. Да это и понятно, дом-то земский. А на земских государь уже 6 лет как обиду держит. Слава богу, Малая Бронная от опричников откупилась, а то было бы и с ней как со Стошинкой, да с Никитской. Помнит Марфуша как Никитскую кромольную шкли. Дыму тогда на всю Москву было. Вышла Марфуша из подъезда. На дворе снег лежит, да солнышко на нём блестит. И дети уж вовсю играют: Серёжа Бураков, Света Рогозина, Витька Слоник, та мило. Парень из тринадцатого дома и какие-то шерстиные оборванцы с садов играют они уже всё расчество в одно и то же в опричников и столбовых. Столбовые усадьбу построили из снега, засели в ней, опричники их обступили. Слово и дело. Столбовые откупаются сосольками. Как токмо сосольки кончаются, опричники на приступ усадьбу столбовых берут. Вот и сейчас в усадьбу снежки полетели.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 Мясо с косточками и без, утки и куры, колбаса варёная и копчёная, молоко цельное и кислое, масло коровье и постное. Конфеты Мишка косолапый и Мишка на севере. А ещё водка ржаная и пшеничная, сигареты Родина и папиросы Россия. Повидло сливовое и яблочное, пряники мятные и простые. Сухари с изюмом и без.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 Черноглазая и черноволосая Зинка не хотя рубль у Марфуши берёт, и сразу же очередь оживает. А ты чего, торопыха, постоять не можешь? Куда без очереди? Не отпускайте ей, нам тоже токмо хлеба купить. Иж про ныра, но за прилавком нынче сам Хапров стоит, а он детишек любит. Ладно вам собачиться, не обижайте девку. Куда торопитесь? Всё одно завтра на работу пойдёте. Широк хозяин лавки Туловым, высок, окладист бородой рыжей, одет косоворотку красную, да в душе грей куовечью. Отпускает хапров своими руками большими морфуша по пиросы хлеба, сдаёт сдачу, подмигивает маленьким жиром заплывшим глазом. Лети, стре коза. Выходит морфуша Зина из лавки. Зина из семьи небогатой, неблагополучной. Отец у неё хоть и мастер по тёплым роботам,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 Мы с Васькой пойдём. Вася младший братик Зины. Хорошо им, два подарка получат. А Марфушеньке надо обнаждать, пока братик у мамы родится. Только два дома прошли по Малой Бронной, глядь, из переулка сам Амонийти в городский с псом своим верным электрическим шествует. А за ними толпа зевака валит. Марфуша блаженного Амонию Ток Марас видала, когда его над Трубной площадью на верёвках подымали, дабы он беду увидал. Тогда увидал он, что у государи второй выкидыш случится из-за сглаза в Довы Стрелецкой. Стой в Довой тогда круто народ обошёлся. Проволокли её по Васильевскому спуску к Москва-реке, да под лёд баграми и запихнули. Остановились девочки, смотрят на блаженного. Идёт он сутулый, худой, оборванный, на лягушку чем-то смахивающий, ведёт на верёвке пса своего электрического по имени Каде. На груди у Амоня тяжкий крест железный, по плечам цепи. Из ушей добовые пробки торчат, дабы уберечься от шума людского. Бабушка Марфуша сказывала, что пропти сии вынимает Амоня из ушей ток морозов в год на преображение Господне. дабы услышать шопот светов аворского из-за пробок всех дубовых амоня и не разговаривает а кричит всегда криком вот и сейчас пути не видно и темно хоть и утро стоит солнечно а не видно амоне дороги останавливается он останавливается и толпа посвети посвети кричит блаженный Пес Каде зажигает очи свои синие, светит Аммоне под на ней. Опирается Аммоне на посох, голову свою большую к самой земле склоняет, нюхает снег, кричит. «Что это кровью потягивает?» Шевелится толпа вокруг Аммони. «Чья кровушка прольется, Аммонечка?» «Кому беречься?» «Куда уползать?» «Где свечки ставить?» «Кому подарки заносить?» Нюхай, тамоня снег. Забирают все. Малая беда, выкрикивает он. Наступает толпа, беспокоится. Покажи беду, покажи беду. Распрямляет Амоня из-под бровей своих нависающих взоры яростные по сторонам мечет. Малая беда, малая беда. Покажи беду, покажи беду. Надвигается толпа.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 Из мешков своих заплечных матти с верёвками крепкими вынимают. Миг и повисли верёвки на балконах. Зазмились вниз из окон. Тут же постовой возник, перекрыл малую бронну. Амоня поднимается. Закон прост. В каком месте столицы Амоня беду показывает, там всё сразу замереть должно. Обвязали Амоню верёвками за пояс. Встал его пёс верный на задние лапы. Растопилась толпа. Натягиваются верёвки. Поднимают Амонию. Отрывается он от земли. Замерла толпа. Смотрят все. Поднимают блаженного Амонию над Москвой, выше и выше. Третий этаж, четвёртый, пятый, шестой. Вижу беду малую! Раздаётся над толпой. Перестали тянуть за верёвки. Завис Амоняти в городский между небом и землёй. Толпа внизу стоит, не шелохнётся. У Марфуши рот раскрылся. Глядит она на зависшего Амоня во все глаза. Крожь стрелецкая прольётся в Забоскворечье, вещает с воздуха Амоня. Задавит подетельника причные двух полковников, но меньше напал и не будет, вздохнула толпа облегчённо.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 Молчи мешок раскрывает перед Марфушей и Зиной. Покорно опускают девочки в мешок всё, что в руках держат. Я болею, я болею! Вопит оно не так, что многие в толпе начинают всхлипывать. Уходит в лажены вниз по Малой Бронной. Валит за ним толпа. А Зина с Марфушенькой оцепенело их глазами провожают. Свистнул постовой. Машина стал пившаяся по улице пропуская. А помнили, девочки, надо бы снова в лавку идти. У Марфуши-то целых 80 копеек осталось с рубля, а у Зины всего 3 копейки. Надо бы на родителям сказать, раздумывает Зина. Одолжи звоночек. У Зинки говоруха всегда просрочена. Звони. Марфуша снимает сухо свою говоруху, даёт Зинке. Зинка пристраивает красно-коричневую говоруху к своей мочке. Алканост 22946 полста восемь. Служба донегаворение у семи Зинкиной самая дешёвая. Алканост. Морфушина семья службу Сирин пользует. Но не потому, что заварзины много богаче Шмерлиных. Просто полгода назад Морфушин папа вырезал стало начальнику из палаты связи Тиот усадебной со спасителем до да апостолами. Итак, тётсей стало начальнику понравился, что подвесил он Семил заварсиных на сирен на целых 9 бесплатных месяцев. Мамуль, я харч весь омони блаженному отдала, говорит Зина. Ну и дура, слышится в ответ. Отец без водки тебя на порог не пустит. У меня 3 копейки осталось. На них и купишь. Со вздохом возвращает Зинка говоря рух. Делать нечего. Пойду на Пошкинскую горло драть, разлук купить. А воз подадут на чекушку. Ступай с богом. Тевает Марфуша, а сама опять к лавке поворачивает. Зинки побираться не впервой, а давайте денег в долг Марфуша права не имеет. В лавке за это время очереди ещё больше выросла. Последний день праздника, у всех харч на исходе. И никого из знакомых в очереди той, как назло. Делать нечего. Отстояла Морфуша и снова к Апрову широкатила. Белого ковригу, чёрного четвертинку, да пачку папирос. Прищуривает заплывший глаз телавочник. Тю, так ты ж только что брала с трикоза. Не хватило твоим. Съели хлеб, да обкурились. Я баромонку Змич всё амоне блаженному отдала. Чешет бороду рыжевых апров. Вот оно что. Молодец. Сие дело богоугодное, и помедлив руку в коробку с леденцами запускает, даёт Марфуше. Держи, благодарите. Берёт Марфушенька леденцы, хлеб с папиросами и примяком домой. Леденец в рот сунула, идёт, сосёт, торопится сворачивать с малой Бронной. А в угловом доме на первом этаже через форточку открытую слышно Ай не буду. Ай, ай, не буду. И рога свистит, до да шлёпает. Сбавила морфуша шаг, остановилась. Ай не буду. Ой, не буду. Секут мальчика. Свистит рога, шлёпает по голой заднице. Видать, отец сечёт. Морфушу папаша никогда не сечёт, только мама маманя. Да и то редко, слава богу. Последний раз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 Да призадумалась. Надо бы дворнику донести. Нищие-то разные бывают. В 15-м доме на Святки пустили ряженых, а те по трём квартирам прошлись с револьверами газовыми. Да три мешка себе барахла и наколидовали. Пришлой нищий в лучшем случае на лестнице нагадят, а в худшем украдут чего-нибудь. Звонит Морфуша в квартиру дворника на третьем этаже. Открывает дверь дворничах об бегудиях и с папиросой в зубах. Чего тебе?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 Прицелился, пустил молнию синюю инвалиду в агузье. Завяжал инвалид, заматерился. Ё-твою пророху, мать! грозит ему дворник. Сейчас красную пощу, а потом тебя охальник в околоток. Подхватывают старик с мальчиком-инвалидом, волокут прочь. Мальчишки дворовые им вслед улюлюкают, снежками провожают. Сплёвывает красноносый Андреевич на снег, складывает дубину.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 Не убодит, точно, закуривает дед. Вон какие рыло понаели без войны, зевает простоволосая мать из ванной выглядывая. Воронин морда на трёхмеренных ездит. Садись завтракать, что ли. Помолились всей семьёй Николаю Угоднику. Позавтракали кашей пшённой с молоком, попили чаю китайского с белым хлебом и повидлом яблочным. Отец поковырялся с портсигарами, да пошёл на свою милускую площадь.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 И Марфуша это смотреть никогда не будет. А мальчишки, которые Баутзань нашли, смотрят. Прошло ещё пару часов. Прокуковала кукушка настенная. Воротились из церкви мама с бабушкой, приполз дед с анком дров. Пришёл и отец с площади радостной, продал три пачки сигара. Удачи. Спацина купил в аптеке золотник кокоши. Понюхали они с мамой, брашкой запили, и дедуз с бабкой немного перепала.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 На труде всегда расторопно, хором поёт хорошо. А вот математика непростая эта наука для морфуши. И учитель Юрий Витальевич не прост. Ох, не прост. Высотё он, худой, тонкий как баоцань, строгий ужасно. Ещё в первом классе, когда арифметику изучали, рассказывал Юрий Витальевич по классу, повторяя своим скрипучим голосом: "Арифметика, дети, большая наука".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 Любимое у него для девочек забеги на 500 саженей, тягом и на 50 рывом. Летом в китайках, а зимой на лыжах. Девочки бегут, а он подбадривает: "Жги, жги, жги!" У Марфуши лучше всего рывом бегать получается. Быстроногая она, ухватистая. Дважды на соревнования районные ездила. Четвёртое место заняла и шестое. Побродила Марфуша по Интерда Да опять всё в свою гадзе играть принелась. Так время-то до вечера и пронеслось. 4 часа, 5, полшестого. Тут-то сердце у Марфуши и затрептало. Пора, собрала её мама, обрядила, новый платок белого пуха повязала, перекрестила на дорогу. Ступай, доченька. Вышла Марфуша во двор. Сердце колотится, а по двору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 Коробочка блестящая привязана. Ловят дети коробочки, подпрыгивают, тянут шарики к себе. Хватает морфуша шарик, опустившийся с неба, притягивает к себе коробочку. Хватают коробочки дети, рядом с ней стоящий. Вот и счастливы дети России. Гремит с неба, улыбается государь и исчезает. Слёзы восторга брызжут из глаз морфуши.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 Смотрит Марфуша на орла с сахаром поблескивающего, и наливается усталостью ведь её. Большой был день, хорош, радостный. Празднично было вечером в семье Заварсиных. Поставили сахарный кремоль на стол, зажгли свечи, разглядывали, разговоры вели. А потом достал папаша молоточек, да и расколол кремоль на части, каждую башню отдельно. А Марфушенька Башне кремлёвские родным раздавала: Баровицкую отцу, Никольскую маме, Кутафью деду, Троицкую бабке. А оружейную башню на семейном совете решили не съедать, а оставить до рождения братика Марфушинова. Пусть он её съест, до да сил богатырских наберётся. Зато стены кремлёвские, соборы и колокольню Ивана Великого сами съели, чаем китайским запивая. Вете смыкая, забирает Марфуша орла двуглавого в рот, кладёт на язык, посасывает. Засыпает счастливым сном. И снится ей сахарный государь на белом коне. Империя не может у ய